Глава тридцать «Не надо на меня так убийственно смотреть, не выношу дремлянов. А с этим мы с самого начала не поладили». Тут же отреагировал Дэш на отправленный мной в его сторону взгляд. «Ну как, понравилось с голыбы льда целоваться? Ты вроде и не сопротивлялась». А вот это уже конкретное оскорбление. Столько яда в голосе. Если бы младший принц прямо не говорил о том, что во мне не заинтересован, я бы подумала, что он ревнует напрягла свой дар. Прямо на максимум. Действительно неплохо. Морозная свежесть бодрит. Уж всяко лучше, чем целовать русалку. Как известно, они только внешне красивые, а вот их поцелуй? Мало того, что максимально быстро высасывает жизненную силу и магическую энергию, так еще и на вкус, словно целуешь холодную слизь со смрадным трупным ароматом. Вы ведь весьма юном возрасте познакомились с этой особенностью русалок. Если бы вас не спас брат... Ее волшебный поцелуй был бы последним, что вы почувствовали в жизни. Шиев, ты посмотри, какая мстительная. И, значит, помогаешь, а она вообще ничего не ценит. Вот Дэша бы кто украл из родного дворца в одних семейных труселях, прикрывающих то самое страшное под ракушкой, я бы тоже посмотрела, каким бы он благодарным был. А вот не надо мне помогать. Отпустите только, и тогда я это действительно оценю и буду очень благодарна. «Ну, отпустят тебя с отбора, толку?» «Шеев, ты это видишь?» крета решил Оксану к себе в кандидатке забрать. «Полагаю, всё не настолько серьёзно, как ты говоришь. Он скорее дразнит, заметив интерес со стороны нашей семьи. Обозначил намерение и теперь отслеживает нашу реакцию». Спокойно произнёс старший принц. «Ничего себе дразнит. А уж обозначил, так обозначил». «Ладно, поцелуй, но он ведь ей прямым текстом сказал, титул не брать не пригодится. Предложил договор, чтобы она ценности брала, а титул королевы и так получит. Посмотри на подарки. Он точно Оксана будет заявлять и тянуть на последний этап». «А... Серьезно? Я там гадаю, что же все-таки значили слова Кретер о том, чтобы не покупала титул, а Дэш все так однозначно интерпретировал». «Мы тоже можем любой момент обозначить». Заметил Шиев все так же спокойно, но при этом разглядывая меня так мрачно многообещающе. Очень внимательно. Все равно, раз Кретор сделал свой ход в конспирации, смысла больше нет. Одного не пойму. Что значит «мы»? Или у братьев автоматически в итоге всеобщее? Значит, обозначая Ксана. Тебе самой-то кто больше нравится? Шиев или тьфу на него Кретор? А я домой хочу. Тоскливо вздохнула я и для самоутешения сеанса релаксации запустила руки в чемодан с драгоценностями. Пошебуршила там. Стало получше. Ответить то можешь нормально. Нет. Почему? Отвечу, что старший принц скажете, что подхалимаш. Если король севера, прикопаете. Отвечу, что никто или одинаково все. Не нравитесь, обидитесь. Шиев. «Мне кажется, что с начала отбора Оксана стала куда более дерзкой, м? Говоря это, Дэш хищно на меня глядит. Что-то он сегодня совсем не в настроении. Мне захотелось спросить в ответ, регламентируется ли как-то нахождение принцев в моей спальне. Свидание ли это? И где тогда наблюдателя? Но прикусил язык. Не те люди, а точнее демоны, с которыми стоит ссориться. Но свои же правила братья нарушают. Кретер оштрафован за один посылой, а сами тут вольготно расположились». И что-то мне подсказывает, что даже с наблюдателем ни в чем себе не отказывают во время свиданий. Наблюдатели же им и служат. Дэш, пожалуйста, покинь эту спальню. Вместо ответа сухо произнес старший принц. Чего это? Мне нужно сказать пару слов Оксане. И кожан тебя не ждать. Дэш! Младший принц встал с кровати и вполне прозаически ушел, хлопнув дверью напоследок без всяких там огненных порталов. Притихло. Ну а вдруг и правда останется до ужина, чтобы застолбить. Вряд ли северного короля заинтересует уже надкусанная невеста. А может, это и хорошо? Мне же и спокойнее. Северные земли точно не хочется. Выждав немного, старший принц поднимается из кресла, подходит ко мне и встает на одно колено. Сижу совсем тихо, кажется, даже не дышу. Не каждый день рядом со мной принц колени преклоняют. Я предлагаю ничего не обсуждать, не спорить, не ругаться. Шиев, гипнотизируя меня взглядом, протягивает мне руку ладонью вверх. Как насчёт того, чтобы сбежать из дворца? к, -к — куда? еле выговорил я. «В город, например». «Это же запрещено». «Я не очень люблю разного рода ограничения и правила. А мне казалось, что обычные младшие братья бунтари и нарушители установленного порядка». А старший показывает положительный пример. Ваша официальная биография говорит о том, что вы стараетесь придерживаться подобных традиций. Я немного расслабилась. Тут что-то интересное, оказывается, предлагают. Тем не менее, никогда этого не любил. А в последнее время так и вовсе начинаю придерживаться новой линии поведения. Так что? Нерешительно вкладываю свою руку в ладонь шиева. Мне кажется, старший принц сейчас... Хочет меня, условно говоря, задобрить, склонить на свою сторону, чтобы в случае чего выбрала его, а не проявившего свой ко мне интерес короля Севера. Но ну, так я и не против. Пусть очаровывает и склоняет, но только в мягкой форме. Шиев поднял меня, снял с моей руки браслет с планером, что-то в нем нажал и оставил на столике. А потом мы действительно сбежали в город. Не перенеслись, так как демоны могут перемещаться только самостоятельно а именно сбежали под прикрытием личной стражи старшего принца. Приключение вышло еще то. Шиев не обманул. Мы действительно посетили город. Его город. Он показал мне как парадные улочки столицы империи, так и ее скрытые уголки. Экскурсия вышла волшебной. Город большой, шумный, очень красивый, в своей пестроте и монументальном величии. Было очень интересно. На нас с принцем не обращали внимания, как потом пояснил сам Шиев из-за наложенных им чар по отводу глаз. Поздно вечером, сидя на бортике фонтана бок о бок с и лаки и поедая какой-то очень сочный экзотический иномерный фрукт на палочке, я, наверное, впервые почувствовала себя по-настоящему счастливой в новом мире. Пусть ненадолго, но все-таки. И не нужны для этого ощущения никакие особые подарки и драгоценности. Вернулись во дворец только под утро следующего дня. Да, каюсь, перед уходом старший принц меня поцеловал. Да так что прямо ух! И я не противилась ни капли.